Ни умница, ни красавица, а кому что нравится. Парадокс любви. Они ушли от Джамели после обеда. Не спрашивайте, почему. Лев мог назвать тысячу причин, и все они были чрезвычайно весомыми, в той же степени, как и ровно ничего не значащими. Официальная версия их возвращения в лавку башмачника Ахмеда такова. В домике вдовы никак нельзя больше оставаться, не подвергая хозяйку риску ареста за укрывательство опаснейших преступников. Возмутителей спокойствия искали повсюду. Они в меру любопытные соседи вполне могли, прельстившись наградой, заложить друзей со всеми потрохами. Наскоро, переловив всех индусов, дервишей, лекарей и астрологов, глава городской стражи пообещал награду в 200 золотых динаров только за указание убежища багдадского вора и его напарника. Рисковать жизнью приютившей их девушки Оболенский не смог бы никогда. На самом деле все было гораздо тоньше и глубже, но вряд ли сейчас имеет смысл копаться в душевных метаниях молоденькой персиянки и голубоглазого россиянина. Я не лез к моему другу с дотошными расспросами, а он сам не хотел об этом говорить. К тому же это все равно была не последняя их встреча. По базару наши герои ехали молча. Вернее, ехал-то как раз хаджан средин. Алево шествовал чуть позади хвоста Рабиновича, держа под мышками по большой узбекской дыне и мысленно проклиная все того же модельера, придумавшего для восточных женщин чедру. Любой другой в его положении шел бы себе тихонечко и радовался, что по сей день находится на свободе. Однако же Аболенский, чересчур всерьез относящийся к своей карьере профессионального вора, почему-то был убежден, что просто обязан каждый раз нарываться на неприятности. «Вор должен сидеть в тюрьме», как говаривал незабвенный Глеб Жеглов, и это правильно. Все прочее время ему, вору, следовало вести разгульный образ жизни, сорить деньгами, менять женщин, ибо век короток, а мирская плаха всегда голодна». Исходя из этих взглядов, лев, не выпуская дынь, обворовывал прохожих чисто для профилактики. Не всех подряд, а вполне респектабельных на вид, так что к середине пути его бюст увеличился аж на пять кошельков с деньгами. Правда, из-за нечетного числа и разницы в количестве монет левая грудь казалась гораздо больше и тяжелее правой, но, по большому счету, все это такие мелочи. Кстати, Хаджа, восседающий на осле и периодически оглядывавшийся, так ни разу и не заметил, чем именно развлекается его друг. Дамулло старательно вертел головой, подобно морской губке впитывая все базарные разговоры, слухи и сплетни. А слухов в Багдаде в тот день витало видимо-невидимо. Из уст в уста... Передавали волшебную сказку о неуловимом багдадском воре, о цене, назначенной за его голову, о его бесстрашных проделках и о полном бессилии власти имущих остановить отчаянного наглеца. Разумеется, всех задержанных по делу об оскорблении высокородного господина Шахмета и его благопристойного племянника Али Каирского отпустили без разговоров. После очной ставки с грозным начальником городской охраны несчастным давали 10 палок по пяткам, так, на всякий случай, и выкидывали из Зендана вон. Забивать тюрьму впустую бессмысленно, и Шехмед прекрасно понимал всю сложность поставленной перед ним задачи. В идеале он вообще мог рассчитывать исключительно на силу денег. Поймать двух ловких аферистов в многолюдном и шумном Багдаде было делом совершенно запредельным а народ вовсю веселился. Оно и понятно. Разве можно удержаться от улыбки, если кто, мнящий себя царем и богом, надменно взирающим свысока на простых людей, поскальзывается и садится в лужу, да не один раз, а с завидным постоянством? Все правильно. Так и должно это быть. Везде, всегда, во все времена и в любую эпоху. Я не пытаюсь критиковать тогдашнюю власть Багдада. Во-первых, это слишком легко, с высоты нашего с вами опыта. А во-вторых, надо было видеть ситуацию их глазами. А с их точки зрения, город подвергался настоящему террору со стороны потерявших всякий стыд криминальных элементов. То есть совершенно очевидно, что надо приложить все силы для ликвидации негодяев пока общественный порядок не захлебнулся в хаосе без власти и беззакония. по сувести говоря, я даже в чем-то на стороне мира, хотя Лев все-таки мой друг. Ахмед, отдохнувший и подлечившийся, встретил наших героев не очень ласково. Нет, не то чтобы попытался выгнать из дома или как-то на это намекнуть, но некоторая суетливость в нем присутствовала.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 Давай, сворачивай свое ателье и изгоняй по дружбе в ближайший ресторанчик. У меня хаджа не кормленный. А, э, уважаемый, почти нишелево Джан, ты же знаешь, на всем базаре у тебя нет более преданного и верного друга. Владелец Славочки начал ходить вокруг Абаленского кругами, старательно поджимая хвост.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 Может, все-таки в чайхану, а, ребят? И без меня желательно». Друзья переглянулись. Ослик, сунув морду, обозрел диспозицию и коротко всхрапнул, как бы говоря. «Мочите его, братаны, на улице никого нет, ежели че я по семафорю». Видимо, и сам башмачник прочел приговор в обоюдном молчании льва и хаджи. Он невольно попятился, Запнулся оброшенные тапки, опрокинувшись на старый коврик. А, -а, а Ну, бейте меня! Убивайте меня! Режьте меня живьем, раз так вам всем хочется! — Пойдем, Лева Джан, — тихо повернулся на Среддин. — Если прямое дерево изогнуло под легким ветром свой ствол, представь, как оно будет гнуться под настоящей бурей.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 — Прийти должна. Должны. А вы тут со своей пьянкой, у, злостные нарушители законов шариата. — Бо! — ошалело выторещал Саболенский. Так у тебя тут вовсю кипит личная жизнь. Что ж ты сразу не сказал, Харит твои немытые. Хаджа, это ж в корне меняет дело, за это надо выпить. Да мол, солидно кивнул.